Потом, — прибавил Портос, — градине их отыскивает и сам относит к повару. Он хорошо выдрессирован. — Какой чудесный пес! — сказал Д'Артаньян. — Ну, оставим градине продолжал Портос. — Если хотите, я вам его подарю, он мне уже надоел. Вернемтесь теперь к нашему делу. — Извольте, — сказал Д'Артаньян. — Но, дорогой друг, чтобы вы не могли потом упрекнуть меня в вероломстве...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 Рука утратила прежнюю гибкость, которую, бывало, вы не раз доказывали гвардейцам кардинала. у рука рука-то еще неплоха, клянусь вам, — сказал Пуртос, показывая свою ручищу, похожую на баранью лопатку. — Тем лучше. Значит, мы будем воевать. — Ну, разумеется. А с кем? — Вы следите за политикой, мой друг. — Я и не думаю. — Словом, вы за кого? За Мазарини или за принцев?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 И вы говорите, что заключили некоторые условия относительно меня. Блестящие, мой дорогой, блестящие. Прежде всего, у вас есть деньги, не так ли? Сорок тысяч ливров дохода, сказали вы. Портос вдруг встревожился. Ну, милый мой, сказал он, лишних денег ни у кого не бывает. Наследство госпожи Деваллон несколько запутано. Я не мастер вести тяжбы, так что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 что Арамис стал монахом и иезуитом и живет, как медведь. Он отрекся от всего земного и помышляет только о спасении души. Мои предложения не могли поколебать его. «Тем хуже», — сказал Курдос. «Он был человек с головой. А Атос? Я еще не виделся с ним, но поеду к нему от вас. Не знаете ли, где его искать?» Близблуа, в маленьком именице которые он унаследовал от какого-то родственника. — А как оно называется? — Бражелон. Представьте себе, друг мой, Атос, который и так родовит, как император, вдруг еще наследует землю, дающую право на графский титул. Ну на что ему эти графства? — Графство де Ла Фер, графство де Бражелон. — Тем более, что у него нет детей, — сказал Д'Артаньян. — Хм...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 Драться будем много, надеюсь. «Тем лучше, в конце концов, тем лучше», — восклицал Портос. «Вы представить себе не можете, как мне с той поры, как я сижу здесь, хочется размять кость. Иной раз в воскресенье после церкви я скачу на коне по полям и лугам моих соседей в чайне какой-нибудь доброй стычки, так как чувствую, что она мне необходима. Но ничего не случается, мой милый».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 «Нет никаких эдиктов, ни кардинальской гвардии, ни Жюсака и ему подобных сыщиков, ничего. под любым фонарем, в трактире, где угодно, вы франдер, вынимаешь шпагу и готово». Гис убил Колиньи посреди Королевской площади, и ничего сошло. «Вот это славно!» — сказал Пуртос. «А затем в скором времени, — продолжал Д'Артаньян, — у нас будут битвы по всем правилам с пушками, с пожарами».